год. Полное собрание русских летописей. Том 1, часть 2, колонка 369. Смотрите также Миллер, цитируемое сочинение. Том 3, страница 68. Осетины, как и некоторые другие горные народы Кавказа, имели репутацию мастеров-оружейников, и, возможно, от них русские получали часть своего вооружения. Аварские шлемы упоминаются в слове о полку и Игореве. Слово страница 13. Это относится не к древним аварам, которые прошли через южную часть Руси и осели в Венгрии, но к племени с тем же названием, местом проживания которого был Дагестан. Смотрите «Древняя Русь», глава 5. В половецкий период русские стремились поддерживать отношения с осетинами, из стратегических и дипломатических соображений, поскольку те были потенциальными союзниками против половцев. Как мы знаем, часть осетин-ясов расселилась в районе Нижнего Дона, то есть в границах Куманского-Половецкого ханства. Когда русские вошли в этот регион в 1111 году, они были доброжелательно приняты местным населением, среди которого, вероятно, были и ясы. «Повесть временных лет» и «Патьевская летпись», колонка 263 В 1116 году Владимир Мономах еще раз послал на дон своего сына Ярополка. Из этого похода Ярополк привез в Киев много сторонников Ясов и Ясскую княжну, на которой он женился. «Повесть временных лет» Колонка 280. Смотрите также Миллер. Цитируемое сочинение. Том 3. Страница 66-68. Позднее у других русских князей тоже были осетинские жены. Например, у двух суздальских князей Андрея Боголюбского и его брата Всеволода III, и у одного черниговского Мстислава, убитого в битве на Калке в 1223 году. О династических связях между русскими и косогами известно меньше. В хрониках, однако, записано, что князь Тмутараканем мстислав взял в жены черкесскую княжну, первого мужа который он убил на поединке. Повесть временных лет. Ипатьевская летопись. Колонка 133. Как княжеская дружина и двор представляли собой благоприятную среду для развития эпической поэзии, так товарищество по оружию и династические связи между русскими и народами этих двух племен или племенных групп имели результатом знакомства русских с осетинским и косокским фольклором. Нельзя отрицать влияние осетинской эпической поэзии на русские былины. Смотрите главу 9, раздел 3. Осетины были также посредниками в отношениях русских с Грузией и Арменией. Большое значение имело влияние грузинского и армянского искусства, и особенно архитектуры на русское искусство. В ранний киевский период это влияние особо ощутимо было в Тмутаракане и Чернигове, а в поздний киевский период в Рязани и Суздале. Смотрите главу 9, раздел 6 но сведения о частых контактах между русскими и грузинами и армянами скудные. Известно, что армянские врачи практиковали на Руси, и предполагается, что время от времени нанимались грузинские и армянские художники и архитекторы, вероятно, армянские купцы часто посещали Русь. Что касается династических связей, то второй женой киевского князя Изяслава II была грузинская княжна, дочь царя Дмитрия I. Свадьба состоялась в 1154 году. 30 лет спустя грузинская царица Тамара выбрала себе в мужья русского князя Юрия, младшего сына Андрея Боголюбского а князе Юрий сыне Андрея Боголюбского, смотрите, Георгий Юрий Андреевич. Страницы 441-442. После смерти Андрея его братья захватили власть в Суздале, отказавшись признать права молодого Юрия. Рожден около 1160 года.